Глава шестьдесят восьмая. Он появился в тот же миг. В непривычной одежде. Слишком простой для драконьего принца, каким я всегда его знала. С непривычной прической, похожей на старое воронье гнездо. Но мое сердце узнало и приняло его таким. «Краса! Что случилось?» Он окинул пристальным взглядом замерших рядом сестер. На миг задержался на драконе, а потом взглянул на меня. «Папа!» — всхлипнула я, чувствуя, как по щекам побежали слезы. «Папа!» Он бросил ведро. Кажется, я вызвала его в тот момент, когда он что-то делал по хозяйству, и, сделав несколько шагов, оказался рядом. «Краса!» В его голосе послышалось беспокойство обо мне и радость. От того, что он, наконец-то, нужен. Потянул руки, все еще не решаясь обнять сам. Дочка! Папа!» Рыдания вырвались из груди, несмотря на все мои старания. Я хотела, как мы с сестрами договаривались, попросить его о помощи, но не смогла произнести ни слова. И после пары мгновений болезненной борьбы сдалась и с рыданиями кинулась в его объятия. «Папа, «Папа, папочка!» Мне как будто бы снова было десять. Я рыдала на его груди, выплескивая всю свою боль от разбитых припадений коленок, все обиды на несправедливый мир, в котором я не дракон и не умею летать, как они, даже если прыгаю с крыши сарая. А он, как тогда, утешал меня, поглаживая по волосам и шепча, что все это неважно. Ранки заживут, а он... Любит меня и без крыльев. «Краса! Девочка-драконочка!» — утешал он меня, называя полузабытым детским прозвищем. «Я здесь, я с тобой. Все будет хорошо, солнышко. Все будет хорошо. Верь мне, звездочка моя». А я все не могла перестать плакать. Как будто бы все мои трудности, все проблемы и моменты отчаяния за семь лет скитаний навалились на меня скопом. как будто бы весь мир ополчился против меня, наставив копья. И если бы я перестала цепляться за папу, то в тот же миг упала бы на них, и они пронзили бы меня насквозь, лишая жизни». «Краса!» — в его голосе беспокойство смешивалось с угрозой для того, кто посмел меня тронуть. «Скажи мне, кто тебя обидел?» «А что я могла сказать?» что больше всего себя обидела я сама, что это я наговорила ему те ужасные слова, обвиняя в смерти мамы, и делала вид, что не замечаю, какую сильную боль испытывает он сам. Я знала, он не хотел, чтобы она умерла. Он дважды избавлял ее от ребенка, заставляя эльфийских магов жизни убивать зародившегося драконенка. А потом они убеждали ее, что это просто выкидыш, хотя так не бывает. Драконы слишком сильно любят своих детей, чтобы позволить им погибнуть даже в чреве матери. И я знала, он сделал бы это снова, если бы был дома. Но повелитель отправил его, тогда еще наследного принца, в Орочьи степи, чтобы остановить вспыхнувшую между племенами войну, которая грозила разгореться и захватить... все пять миров. А мама раскусила его, и, чтобы сохранить ребенка, сообщила о новой беременности сначала его отцу, а потом и всем остальным драконам. И, вернувшись, он вынужден был смириться с ее выбором. Но, наверное, мне было легче во всем обвинить его, чем признать, моя мама сама решила дать жизнь моему брату. «Папа, Выдохнула я, пытаясь рассказать ему все, что осознала только сейчас. Но не смогла. Не знала, с чего начать. И поэтому просто сказала. «Все хорошо. Меня никто не обидел». Он же как будто бы понял все и простил. Улыбнулся и прижал к себе еще сильнее. «Девочка-драконочка, я так рад, что ты позвала меня. Я скучал». И очень ждал, что когда-нибудь снова стану тебе нужен». Я всхлипнула. «Он был нужен мне всегда, если бы не мое упрямство». «Ты так выросла», — в его голосе звучала гордость. «Так изменилась, повзрослела. Мама была бы рада увидеть, какой ты стала». Я кивнула и спрятала лицо на его груди. «Мне было хорошо». Впервые за много лет я верила, что все будет хорошо. Иначе и быть не может. Ведь мой папа рядом, и он сделает все, чтобы ни один волос не упал с моей головы. «Папа, это мои сестры», — подняла я голову. Все это время они молчали, давая нам время прийти в себя после долгожданной встречи. Влада, Саша, Света, Алиса, Камила и Катя с Арво это ее нареченный. Папа, Катя знала ту часть меня, которая осталась в том мире. Ты ведь знаешь, да? Ведь то мне все рассказал. Ее отец заботился о ней, но ну, обо мне. Там ее звали Аля. Я запнулась, ощутив, как при звуке этого имени гулко бухнули в груди сердца дракона. он все еще не забыл ее и любил до сих пор. «Катя...» Он склонил голову перед той, что была моей сестрой там, в другом мире. «Я благодарен твоему отцу за то, что не бросил девочку». Он хотел сказать «Алю», но не смог. Я так отчетливо поняла это, будто бы могла читать его мысли. «Ничего», смутилась Катя и добавила. «Папа говорил...» что Аля нужна ему больше, чем он ей. Понимаете, но до ее рождения он был не очень хорошим человеком, совершил много зла, он был очень плохим человеком. А Аля изменила его, изменила всё. Благодаря ей он стал тем, кем стал, самым лучшим отцом на свете. Катя запиналась и спотыкалась на каждом слове. Ей тяжело было признаваться в том, что она знала про своего отца. Но она справилась. И я справлюсь. Ведь Катя — моя сестра. Дважды. В двух разных мирах. «Катя, девочки, я должна вам признаться. Я не уверена, как так получилось, но мне кажется, причина в том, что то смешал нашу кровь, когда я только родилась». поэтому я росла и взрослела очень медленно. В общем, мне не столько лет, как вы думаете. Я немного старше всех вас. Этой весной мне исполнилось сорок». «Сколько?» — ахнула Саша. «Сорок?» — нахмурилась Влада. «Драконья кровь», — рассмеялась Катя с облегчением. «Теперь понятно». А то я всю голову ломала, как так вышло, что наша Аля намного старше тебя, хотя ты говоришь, что вы сестры. «Не совсем сестры, улыбнулась я. Оказалось, правду говорить совсем не страшно. «Да, Аля, тоже я. Вернее, когда я попала сюда, в том мире остался мой астральный близнец. Это как будто бы часть меня, которую поддерживала живой моя магия». поэтому там я была не совсем, только тело, понимаешь? И мне очень жаль, что так вышло. «Значит, она — это ты?» — наморщила лоб Катя, пытаясь уложить в голове новые сведения. Я кивнула и уже хотела объяснить подробнее, как нас перебила Света. «Краса, погоди. Если тебе сорок, и ты всего семь лет в бегах, сколько лет было твоей маме?» «Пятьдесят три», — вместо меня ответил папа. «Моей Али было пятьдесят три. Для человека, за здоровьем которого следят самые лучшие маги жизни, это совсем немного. Она прожила бы еще столько же, если бы...» Он запнулся и не договорил. Над полянкой повисло неловкое молчание. — Но если ты стала расти и взрослеть вдвое медленнее после того, как вы с Витто смешали твою кровь, — молчание нарушила Алиса, — то, выходит, и мы будем стареть вдвое медленнее, раз тоже сделали это. — Вполне возможно, — кивнула я. Витто сказал, что это будет ясно чуть позже, но он надеется, что это так. — А уж мы как теперь на это надеемся, — усмехнулась Влада. Хоть одна хорошая новость за последние дни. Сёстры заулыбались, и я тоже не смогла сдержать улыбки. Но сейчас Влада нахмурилась. «Давайте подумаем, как вытащить наших драконов из Золотого замка и восстановить защиту карации. А то, пока мы болтаем, все листья облетят». «Краса! Твоя карация теряет листья?» — встрепенулся мой папа. «Не только моя!» — вздохнула я. «Ясно!» кивнул он и потребовал. «Рассказывайте».